«Танечка, у тебя же феноменальная зрительная память!» «Угу, я это знаю», — буркнул в ответ, не отрываясь от монитора. «Давай, листай дальше. Из тех троих в картотеке может быть, скорее всего, именно он». «Ага, сделай крупнее!» «Точно!» «Ну-ка, давай посмотрим, кто это у нас!» Капитан дал увеличение фотографии. «Точно!» — подтвердил я. Пальцы забегали по клавиатуре, и на экране появились данные. «Свояков Геннадий Васильевич, кличка Свояк, 1982 года рождения, два раза сидел за хулиганку. Последний срок отбыл год назад», — прокомментировал мой приятель. «Кто твое дело ведет?» «Витька Седов. Только у нас с ним уговор. Сначала работаю я, потом уже по результату подключай его». — Оскорбленное самолюбие? — Не только. Тут все не так просто. — Может, Тань, ты усложняешь? Вытащим этого свояка, колонем как следует. Он у нас и запоет. Сдаст всех своих подельников с потрохами. А если не сдаст? Формально нет никакого повода к нему придраться. Он в машину не лез, это факт. Зачем он статью, да еще групповую вешать на себя будет? — Ну, знаешь, не таких раскалывали. был бы только за что зацепиться. — А я вот как раз и хочу найти, за что зацепиться. Так что давай, пока я сама. — Ну, как скажешь. На сём мы распрощались, я покинула Фрунзенский отдел милиции, когда-то родной. Впрочем, таким он остался для меня и по сей день. И многие там были рады меня видеть и помогать по мере возможностей.